Издательство 1С Паблишинг И студия «МДМ vision представляют Тамара Михеева Островитяне Часть первая Руслан Мама сказала «Ты бессовестный, Руслан» Я промолчал. Ну, бессовестный. Ну и пусть. «Они тебя два года не видели. Да хоть десять. А после случившегося...» «Да хватит уже!» — взорвался я. «Вы теперь до конца жизни будете это вспоминать!» Далее короткая, но яростная схватка и мое полное поражение. «И вот мы с папой в машине. Едем в деревню. Он всегда отвозит меня туда на машине». Когда я был маленький, я страшно это любил, ехать с ним на машине. Он всегда сажал меня на переднее сиденье, и мы всю дорогу слушали аудиокниги. Иногда он решал ехать какой-нибудь новой дорогой, и тогда вручал мне карту, как будто навигатора в телефоне нет, и называл штурманом. Даже вспомнить смешно, как я раздувался от гордости. Наша деревня... Ну как наша? Деревня, где живут Оля и Вадим, мои бабушка и дедушка... папины родители. «Эта деревня недалеко от Волги, на берегу одного ее притока. Вообще-то у нас так не принято, ну вот чтобы силком. Обычно все равно они ко мне прислушиваются, не то чтобы советуются, это уж какой-то совсем высокий уровень самосознания родителей, но хотя бы делают вид. Но в этот раз убедить их не получилось. Ага, попробуйте убедить мою маму, лучшего адвоката города». Лиза. В этом году у моей мамы бзик по йоге. У нее каждый год что-нибудь новенькое. Три года назад она, например, соколечением увлекалась. Каждое утро мы все должны были пить свежевыжатые соки. Хорошо, если сок яблочный или цитрусовый микс, но ведь петрушечный или какой-нибудь сельдереевый полезнее. Как вспомню, так вздрогну. Потом мама выяснила, что соль вредна для организма, и мы почти год солили еду тайком. Папа даже придумал специальные карманные солонки, но мама нас рассекретила и всерьез обиделась. Зато стала все солить. Потом она отравила нас живыми йогуртами. Теперь вот йога. Папа с ужасом ждет следующего логического витка. От йоги до вегетарианства один шаг. и пичкает нас шашлыками и котлетами. Про запас, что ли? Но вообще-то из всех маминых увлечений мне йога больше всего нравится. Во-первых, красиво, все эти асаны, и не трудно совсем. Гораздо легче, чем когда мы бегали всей семьей по какой-то там суперпрограмме, готовились к марафону. А во-вторых, посмотришь, все звезды йогой занимаются. Чем мы хуже? А мясо я и так не люблю. Мы даже пельмени с Савкой на двоих едим. Он мясо, я тесто. А папу с братьями жалко. Особенно Савку. Он ужасный мясоед. Да, Савва – мой старший брат, ему шестнадцать. Он родился, когда мама фанатела от художника Савы Бродского. Но не повезло ему. Хотя сейчас возвращаются старые имена. Вот наш младший братик попал под мамину увлечение всем старорусским и зовут его Демид. Она хотела назвать Добрыней или Братомилом, Но тут уж папа устроил настоящую забастовку, и маме пришлось искать что-то более удобоваримое. Сошлись на Демиде. На людях папа зовет его Митей. Пусть думают, что он обыкновенный Дмитрий. А дома мы зовем его Дёмой. Ему подходит. Он ласковый и невероятный красавчик. Руслан. Если меня спросят, люблю ли я играть в скрабл то я, наверное, скажу «нет». Хотя здесь мы с Вадимом играем в него каждый день. Традиция. Вадим — это мой дед. Так уж сложилось, что я их с бабушкой зову по именам. Я и маму с папой по именам называю, когда к ним обращаюсь. Они меня так сами приучили. Вадим научил меня играть в скрабл, когда я еще маленьким был, и я жутко гордился, что у нас с ним такая вот общая, очень взрослая и умная игра». И так все вокруг восхищались, что я с дедом наравне играю и даже иногда выигрываю, что я не сразу понял, что мне скучно. А когда понял, все равно продолжал играть с ним каждый день. По привычке, что ли. Ну и не хочется деда обижать. Он хороший. Правда, мы совсем недавно, ну, сблизились. А в детстве я его совсем не помню. Будто его не было. будто он только в мои одиннадцать лет вдруг понял, что я человек, и со мной можно разговаривать, ездить на рыбалку, обсуждать новости и фильмы, которые вместе посмотрели. Оля на него сердится. Когда мы собирались на рыбалку в последний раз, она просила взять с собой Артема, но дед не согласился. «Что я буду с ним там делать?» — сказал он, и мы уехали вдвоем. «Мой дед не умеет с маленькими». И со мной не умел, пока я не дорос до сознательного возраста, чтобы можно было поговорить. И этот скраббл остался у нас с ним с тех времен, когда он не знал, что со мной делать, о чем разговаривать, как себя вести. На рыбалку редко удается, раз в неделю, и то если повезет. А в скраббл хоть каждый вечер играй. Вот мы и играем. Ну а что еще в этой деревне делать? С утра Оля иногда устраивает трудотерапию, так она это называет. Просят полить две грядки с зеленью и морковкой, собрать упавшие за ночь сливы и яблоки. Но всей работы тут на полчаса. Потом начинается нестерпимое пекло. На речку раньше пяти часов дня мы не ходим, потому что дневное солнце считается самое опасное. Да и песок раскаляется так, что пока добежишь по нему до воды, все ступни сожжёшь, никакие тапки не помогают. Когда я был тут последний раз два года назад, то катался на велике. Объехал все окрестности, все ближайшие еречки и деревушки. Но в этом году даже заикаться не стоит, а то начнется опять истерика с обмороками. Ерек — относительно узкая протока, соединяющая озера, заливы, протоки и рукава рек между собой, а также с морем. Телевизора у них нет принципиально. Интернета тоже нет. Не принципиально, а просто его нет во всей деревне. Надо было попросить отца купить мне модем с симкой — Не сообразил. А теперь уже поздно. Я тут безвылазно на целый месяц. Остаются книги. Не то чтобы я читать не люблю. Иногда люблю. И книг у них много. Но все такие... специфические. Специально подобранные, чтобы нагонять тоску и скуку. Никаких приключений, никакой фантастики. И уж, конечно, никаких детективов и фэнтези. Все это, по мнению Оли, низкие жанры, недостойные нашего внимания. На полках тут сплошная классика, наша и зарубежная, начиная с древнегреческих трагиков. Я с тоски уже царя Эдипа прочитал. Нормально так, когда втянешься. Оля, конечно, была в восторге, когда увидела у меня в руках эту книжку. Пыталась даже обсудить со мной, но я отвечал односложно. Самый действенный способ, чтобы отстали. Не повезло человеку, что еще тут скажешь? Это я про Эдипа. Оля попыталась подсунуть мне еще кого-нибудь из древних, но я наотрез отказался. Лучше уж в телефоне играть. Лиза. Я обожаю нашу деревню. Каждую улицу, каждый дом. Папа говорит, что это от того, что я с рождения сюда езжу. И это как бы моя вторая родина. А на самом деле ничего такого в деревне нет. Речка мелкая, деревьев мало. Исторических достопримечательностей никаких. Ну, для папы, может, и никаких. А мы тут кучу достопримечательностей знаем. А еще у меня есть свое тайное место. Раньше на берегу речки был лагерь, только его бросили, и он стоит пустой уже много лет. Некоторые здания совсем разрушились. В столовой крыша обвалилась, все заросло. Там, конечно, собираются местные ребята чуть ли не каждый вечер, «Больше-то особо негде». Но я нашла один такой закуток, про который никто не знает, только я. Надо пробраться через кусты около бывшей столовой, и там будет такой уголок у забора, который не видно ни с дороги, ни из лагеря. Я там часто сижу, когда одна хочу побыть, а то у нас дома с этим сложно. Даже в туалет очередь, если все-все собираются у бабушки». поэтому я свое тайное место берегу никому про него не рассказываю даже если иногда хочется и каждый раз когда мы идем на речку проходим мимо развалин лагеря я смотрю на него издалека и будто бы мы переглядываемся придешь приду а еще здесь всегда всегда жара прямо вот с утра плюс тридцать в тени а днем иногда до сорока И ночи теплые, теплые. Мы иногда всю ночь сидим под навесом, и не холодно, даже в августе. У нас дома такой жары никогда не бывает. И бабушкин дом я люблю. Он вот какой. В нем четыре комнаты и два входа. Мы, когда маленькие были, бегали в догонялки по кругу, в одну дверь забегали, пробегали весь дом, и с другой выбегали, обегали полдома по улице... И снова забегали. Только дедушка на нас сердился и на речку выгонял всегда. На речке круто. Дно песчаное и на берегу песок. Ноги обжигает, но мне нравится. Мы с Савкой бежим к воде на перегонки, а Дему папа несет на руках, потому что, правда, ну очень горячо. Купаемся мы до одурения. Вода здесь теплющая, и не страшно. Песком намывает острова по всей реке. Даже если заплыл в глубокое место, можно поискать и найти песчаную отмель островок, отдохнуть. Перед самым первым заходом мама всегда жарит нас на солнце. Говорит, что так для здоровья полезнее. Вот и сегодня целый час маринуемся. Я уже превратился в копченую селедку, проныл Савка. «Еще пять минут!» — невозмутимо сказала мама. Она стояла в осане дерево, спокойное и стойкое к нашему нытью, как самое настоящее дерево. Вот! Папа с треском захлопнул книгу и бросился к маме, как-то уж слишком возбужденно тычу в обложку. Я даже подумала, может, он читает Гарри Поттера и нашел десять доказательств, что Волан-де-Морт мягкий и пушистый, как ягненок. Но нет, он читал книгу... «Йога – путь мудрости». «Вот принцип ненасилия, основополагающий в йоге – ненасилие!» «Конечно!» – невозмутимо согласилась мама, разбирая Асану. «Ты ведь умный человек и сам понимаешь, как это полезно заниматься йогой. Никакого насилия!» Папа застонал, бросил книгу прямо на песок и побежал к реке. «Ура!» «Обиваться!» — мы и помчались следом. Руслан Считается, что у меня травма. Психологическая. Что я теперь боюсь всего, что движется. Что скорость вообще не переношу. Это они себе придумали, чтобы был повод меня не пускать никуда. Но это не мешает им возить меня в деревню на машине, потому что ехать на поезде — это отстой. а самолеты сюда не летают. На самом деле я жутко скучаю по велику. Сейчас бы сесть и рвануть на еречек, проехать через всю деревню, свернуть на жёлтую от песчаной пыли дорогу, разогнаться на полную и, раскинув руки, отпустить руль, почувствовать, что велосипед слушается тебя все равно, даже когда ты удерживаешь равновесие только скоростью и положением тела. Но Оля отдала мой велик соседям после того, что случилось. Я бы еще понял, если бы у меня был скутер, и они его отдали. Но велик-то здесь при чем вообще? Бесит. Это был мой велик. Какое право они имеют отдавать? Лиза. «Дорогой», — промурлыкала мама, — «уже 7 утра, вставай». Папа что-то пробормотал неразборчиво. «Милый, коврик ждет тебя». «Не пойду», — бормотнул папа, — «я в отпуске». «Этот принцип ненасилия. Я слушаю свой организм, и он мне того орёт, что хочет спать». Дёма и Савка дружно уронили коврики и, пряча от мамы глаза, бочком-бочком выскользнули в большую комнату, чтобы упасть там на своей постели, досыпать. «Дезертиры!» — презрительно сказала мама им вслед и посмотрела на меня. Почти жалобно, но все таки немного яростно. Я пожала плечами, ухватила свой коврик покрепче. Мама просияла. «Спасибо, дорогая, я знала, что ты меня не бросишь». И мы с ней пошли на поляну и прозанимались целый час. Не то чтобы я боялась, что меня дезертиром обзовут. Просто стало немножко жалко маму. Ну и все равно я уже проснулась и не заснул. «Просто признайся, что тебе нравится йога», — ехидно сказала мама. «И йога тоже. Ага. А еще наш сосед, поглядывающий на нас поверх своей книжки. И чего ему не спится?» Вика сказала, что это внук соседей. Но странно, что я его раньше никогда не видела. Мы же каждый год сюда приезжаем. А такого симпатичного я бы наверняка заметила. Руслан. Я подглядываю за соседями. За теми, что справа. Оля называет их одним словом — Сидоровы, хотя я насчитал там семей пять, не меньше, и наверняка не все они носят фамилию Сидорова. У них шумно, с самого утра и до позднего вечера, а стихает только после обеда, когда малышей уводят спать. Малышей много, но я не считал сколько, они все какие-то одинаковые. Малышей уводят, а все остальные сидят под навесом во дворе, режут яблоки на сок или что там они еще делают, подкалывают друг друга, смеются. Их бабушка, настоящая Сидорова, то и дело шикает на них. Они стихают, но ненадолго. Моя бабушка как-то сказала. Ты бы, Русик, познакомился с Сидоровыми. Там твои ровесники тоже есть. Ненавижу, когда меня называют Русиком. Русик-трусик. Я раньше боялся, что кто-нибудь додумается так дразнить. Прямо фобия у меня была. Но никто не догадался. А теперь мне как-то пофиг. Как я с ними познакомлюсь-то? Прийти за солью? Ну, приду. Ну, дадут они мне соль. И подумают, что я придурок, потому что магаз от нас в двух шагах. Пойди купи. Еще мы часто вместе купаться ходим. Я с Тёмой, а они целой толпой. Я не знаю, их человек двадцать, наверное, а может и больше. Часто со всей малышней приходит кто-нибудь один из старших. Вроде бы и можно заговорить, но я не знаю как. Да и заговоришь, а потом придется всегда не просто здороваться по-соседски, но и поддерживать всякие разговоры, на вопросы отвечать. они всегда ведь хочется иногда я брожу вечером один по деревне думаю может выйдет кто-нибудь из сидоровых не сидоровых за калитку можно будет как-то познакомиться но они не выходят зачем им у них и так весело все время взрывы хохота что тебе руслан больше нравится гордое одиночество или взрывы хохота это мы с седым придумали такую игру он например говорил велик или скутер И я должен был угадать, что он больше любит — велик или скутер. Хотя чего тут гадать, если он только о скутере и говорил всегда. Но иногда трудно понять, что человек больше любит — снег или ветер, зеленый или красный, феррари или ламборджини. Ну а потом он угадывает, что я люблю. Дурацкая, конечно, игра. Лиза. все таки такие каникулы — полный отстой. Мы же пашем с утра до ночи. Собирайте абрикосы, вымойте и косточки удалите. Лиза, сгоняй за сахаром. Маша, помоги ей, надо пять килограммов купить. Так, Савва, Сергей, за водой марш. Это Надя такая командирша? Подумаешь, она и старше меня всего лишь на шесть лет, но ведь тетя. Вообще тяжело, когда много теток и дядек. Никакой свободы. Не Ни один, так другой припашет. Будто тебя только для того и рожали на свет, чтобы ты бегал за спичками, собирал абрикосы, укладывал малышню спать, следил за ними на речке. Ли, за солью сходи. Ну почему я? А почему не ты? Пришлось идти. Целый квартал по жаре. А там ревизия. А магазин в деревне только один? Ой, ну у соседей тогда попроси. Я их не знаю. Ольга Петровна ее зовут. Пора бы знать. Ну, мама, сходи сама. Ли, я варю. Ты, кстати, суп не соленый есть не будешь, хоть это и полезно. О, ну опять она ту историю с тайными солонками вспомнила. Ладно, подумаешь, чего тут такого, соли попросить. Может, с тем парнем познакомлюсь, что по утрам в гамаке читает, и буду зло всем гулять с ним по вечерам. Руслан Здравствуйте. В деревне всегда так. Открыли калитку и заходит во двор. Ну, понятно, все ж свои. Двор большой, звонков нет. Стучи в калитку, не стучи, никто не услышит. В общем, я смылся резко. Ну, потому что я почти без ничего был. Ну, потому что из летнего душа. Я после душа всегда просто полотенцем обматываюсь и иду. А тут это Ягиня. Ее у Сидоровых все зовут Ли. Какая-нибудь Лика, наверное. Или Лида. Или Лия. «Я за солью!» В спину мне кричит. Я чуть не упал. Ага, конечно, за солью. Магазин-то за три версты, не дойти, не доехать. А то в магазине ревизия, а у нас как раз... Здравствуйте, Ольга Петровна! Это Оля вышла. Я притаился на веранде. А чем они там еще болтают? Так трудно соль по-быстрому дать. «Ты какой-то дикий, Русик», — вздохнула Оля, заходя на веранду. «Такая симпатичная девочка, вежливая». А ты бежать даже не поздоровался. Я из душа. С легким паром поджал губу Оля. Лиза. Иногда я думаю, вот этот наш сосед, какими он нас видит? Со стороны мы похожи на цыганский табор, наверное. Так бабушка шутит. Но вообще-то мы корейцы, почти. То есть бабушка Ната у нас кореянка, а дедушка русский, и папа тоже русский. Поэтому мы с идем и Демой на четверть корейцы, и не очень-то похожи. У Савки, например, даже глаза зеленые, как у папы, но разрез корейский, как у мамы. Он вообще такой весь сложно сочиненный, так его дядя Гриша называет, и внешне, и по характеру. Бабушка в Казахстане выросла, а вообще они депортированные из Приморского края, а сюда только после развала СССР переехали, в эту деревню. Они тот свой поселок в дельте Волги с такой любовью вспоминают. А я ни разу там не была. У нас там никого не осталось, все разъехались. Зато я исследовательскую работу по истории писала про депортацию корейцев. Так-то мы не сильно корейцы. Ну, бабушка делает иногда паби, кукси или морковку, даже панчай делает и кимчи. Ну, еще вот к ребенку мы справляем по-корейски. Столик амениннику ставим с разными предметами, чтобы он свое будущее выбирал. И дядю Гришу мы добавим зовем. Это старший дядь, значит. А во всем остальном у нас все как у всех, только глаза почти у всех темные и волосы, кроме Маши и Янки, конечно. Наверное, этот наш сосед и правда думает, что мы какие-нибудь цыгане. Смешно. Но на свете, правда, целый табор, потому что у бабушки, например, три сестры и два брата. а у них тоже дети и внуки, и все они любят приезжать к бабушке Нате. А у деда тоже брат и сестра. Ну и понятно, куда они любят отправлять своих внучат греться. На наш песочек, конечно. Иногда так хочется побыть одной, но не получается совсем. В туалет очередь, в баню тоже. А я о своей комнате мечтаю, о своей личной, чтобы сделать там так, как я хочу». и чтобы никто туда не мог войти без стука. Дома мы с братьями тоже живем в одной комнате, а тут уж и подавно. Мы тут спим все в повалку на полу в самой большой комнате, иначе не вмещаемся, так нас много. Папа говорит, что у нас родственники от Владивостока до Калининграда, и всех запомнить нереально». Так что, когда мои родители поженились, мама нарисовала для папы семейное древо, чтобы он не запутался в ее родственниках. Мы с мамой каждый год его дополняем, а то ведь все время кто-нибудь новый рождается. Я ужасно их всех люблю, особенно маленьких. И Таню, ну, Машку с Янкой, само собой, и Настю. Я Настю вообще обожаю, она лучше всех. Руслан andplets, dash, Ру -рly -рly Достал этот Артем уже Я поел Хорошо, молодец Я все съел Угу, молодец Я съел котлету, рис, чай Чай пьют, они едят Печенье, конфету Я молчу Вот интересно, это нормально, что я должен на каждый его вздох говорить «молодец»? Этот Артем жить не может без похвалы, шагу не ступит без молодец Тема. Пусть и мне тогда говорят, я тоже сегодня проснулся, умылся, всё съел за завтраком и даже постель заправил и посуду помыл. Артем мой двоюродный брат, сын папиной сестры Алины. Что ты рычишь на него, Русик? Он ведь маленький ещё. Ну, не знаю, разве пять лет это такой уж маленький? Мне кажется, я в пять лет был вполне себе уже человеком. Читать умел и мог подолгу сидеть дома один, пока родители работали. Меня соседка забирала из детского сада и заводила домой. Спрашивала, "Все хорошо, Русик? Ты не голодный?» Я никогда не был голодный, и у меня всегда все было хорошо, поэтому соседка быстро уходила. А я брал свой детский стульчик, садился в коридоре и ждал маму с папой. Разглядывал узор на обоях, мамин плащ, папина второе пальто или их горнолыжные куртки, если была зима. Мне не было ни скучно, ни страшно. Я просто ждал их, и все. И когда слышал, что вставляют ключ в замок, хватал стул и бежал в свою комнату. Они приходили, и я делал вид, что играл в Лего все это время. Поэтому Лего у меня было просто завались. На каждый день рождения дарили. Не знаю, почему мне няни не нанимали. Может, тогда у них еще не было столько денег. Но в любом случае никто не говорил мне каждую минуту, что я молодец. «Лиза». Дедушка на меня накричал. «Вообще-то я обычно не замечаю его ворчания, но тут он прямо закричал. И ни за что, главное. Просто он нас не любит. Я давно это поняла. Ну, не в смысле конкретно кого-то, меня или Савку, а вообще всех взрослых внуков. Он только с малышами любит возиться». Ох, ты, мой внучок, мой Василечек, Дема, Демушка, умная головушка, Ути-пути, Марьяшечка!» «И чуть что, отстаньте от малыша, вы же большие, идите морковку полоть!» «И попробуй не пойди!» Маленьким в присутствии дедушки вообще слова сказать нельзя. Никакого замечания сделать. Самый маленький у него всегда самый любимый. Еще в том году самым маленьким был Дема. Катался как сыр в масле. Что не сделает, дедушка все ему прощал. Не разрешал ругать и воспитывать. Постоянно его тискал, на руках таскал. Все самые спелые ягоды Деме, первый огурчик — Дёме. Если Дема спать лег, все, все сидят и не дышат. Но тут родилась Марьяшка, и все, Дема сразу перешел в стан взрослых внуков. Дед даже разговаривать с ним стал по-другому. А Марьяшечка — сладенькая, дедушкина радость. Хотя это тоже ненадолго, потому что Настя, моя тетя, ждет малыша и уже совсем скоро родит девочку. Вообще-то обидно, что он так. Хотя Марьяшка, конечно, такая прелесть, что я дедушка немножко понимаю. Но иногда думаю, а что если бы после меня в нашей семье уже никто не рождался бы? И я до сих пор была бы самой младшая. Как бы дед со мной общался? Холил, лелеял, баловал, называл Лиза, Лизок, дедушкина радость. Или как он меня там называл, когда я была самая-самая младшая? если вообще как-то называл. Проверить никак не могу. Времени, когда после меня никого не было, я просто не помню. Вот и думаю, почему он с нами, со старшими, так? Не общается. Только поручение дает и работать заставляет. А мы же его любим, хоть и выросли. Руслан. Скучно. Был бы велик. Лиза. Какая все-таки уродина? Дура ты, а не уродина. И уродина тоже. Смотреть на свой нос не могу. Нос как нос. Зато щеки нормальные. Не то, что у некоторых. Да что ты пристала к своим щекам? Обычные щеки. Ага, выдающиеся. Маша с Янкой постоянно спорят, кто кого красивее. Мне их всегда убить хочется, потому что обе очень красивые. А еще очень похожи. Они погодки и даже одну одежду на двоих носят. «Ну, то есть меняются. Везет им, я тоже хочу сестру-погодку, а лучше близняшку. Но у меня два брата-балбеса». У Янки и Маши папа немец, Штефан. Таня за него еще в институте замуж вышла и сразу уехала в Дрезден. Маша с Янкой там родились. Но в Германии они недолго прожили. Когда Машке было пять лет, а Янке четыре, Таня с ними сюда вернулась. «Не сошлись характерами», сказала. Родители дяди Штефана предлагали им там остаться, даже говорили, что помогут устроиться, но Таня не захотела. Теперь Маша с Янкой обязаны каждый год в Германию ездить. Так суд при разводе решил, чтобы у дяди Штефана была возможность видеть дочерей. Они, конечно, не жалуются и вообще говорят, что их папа очень хороший. Просто так получилось. Зато они с рождения два языка знают. «Круто! Мне языки трудно даются!» «Им папа такие подарки делает!» А Таня снова замуж вышла за дядю Сашу. Он ужасно смешной. У них родились близнецы Ромка и Костик. Ужасно похожие и ужасно смешные. Счастливые Янка с Машей. Все у них есть, даже братья-близнецы. А еще они такие хорошенькие, светленькие, а глаза огромные, темные, Танины. «Просто две куколки!» «Вот ты дура! Такие волосы — это счастье! Ага! Знаешь, как голова устает!» Янка накрутила на запястье волосы. Они у нее ниже попы и очень светлые. И все время она жалуется, что волосы слишком длинные и тяжелые. После бани не расчешешь, что голова от них устает и не обрезает при этом. «Я вот слушаю их и прямо убить готова!» «Потому что с их внешностью жаловаться — это, как уж бабушка говорит, а, бога гневить, вот. А иногда еще мне кажется, что они это назло, но чтобы моя самооценка упала вообще ниже плинтуса». Я встала рядом с ними перед зеркалом. «Пусть полюбуются и успокоятся уже. Вот точно мой предок был эфиопом каким-нибудь или камерунцем. Серьезно, потому что у меня волосы сплошь тугие мелкие колечки, правда не черные». а самые обычные, коричневые. Коротко пострижешься, барашек получается. Отрастишь, торчат в разные стороны. Терпеть не могу, просто ненавижу. Хорошо, папе? У него такие же, мне одной от него досталось. Постригся коротко-коротко, даже и незаметно, что кудри. Вот тоже постригусь под мальчика, потому что вытягивать специальным утюгом для волос мне их мама не разрешает. Говорит, сожжешь волосы, они выпадут, и будешь лысая. «Еще неизвестно, может, и лучше лысый, чем таким бараном. Так Маша с Янкой и сказала. «Они, конечно, тут же давай меня нахваливать, что такие волосы одни на миллион, и что жуть, как клёво и удобно. Угу, угу, они таким баранам не жили». Я от них сбежала. Врут они все И про меня, и про себя. В сарае я быстро замотала волосы узлом, стянула на затылке резинкой. Будем считать, что их нет. Правда. Лучше вообще не думать. У меня еще и зубы кривые. Ну, не все, а два только. Мама обещала, что в сентябре пойдем ставить брекеты. Вот еще ходить с ними. Руслан. Я не люблю свое имя. Не только потому, что многие сразу удивляются. Да разве не русский? И вглядываются в мои серые глаза, рассматривают русые волосы. И не будешь же всем и каждому объяснять, что вообще-то вполне русское имя. Вспомните поэму великого нашего Александра Сергеевича. Чего вам еще? А еще бесит, что только два варианта придумали мне родственники. Либо строго официальная мамина Руслан, либо приторно-детская Олина Русик. Еще непонятно, что хуже. Видимо, поэтому папа всегда зовет меня просто «сын». Я и в телефоне у него так записан. Иногда я думаю, а если бы у него был второй сын? Он бы звал нас сын один, сын два, или старший и младший? Или бы все-таки придумал свой вариант моего дурацкого имени?